Четвертое. «Что думаете?» — спросил Клинт Уилли. По другую сторону двойного забора первый бульдозер, высоко задрав нож, продвигался вперед. На долю секунды они уловили какое-то движение за замочной машиной. Уилли не ответил. Старый самогонщик вспоминал безымянный квадратный метр ада в Юго-Восточной Азии 1968 года. Все замерло, болотная вода доходила ему до КДК, слой дыма закрывал небо, а он был зажат посередине. И в этом недвижном мире птица, красно-сине-желтая, массивная, размером с орла, проплыла мимо, дохлая, с затуманенным глазом. Такое яркое существо, столь неуместное в странном свете. Роскошные перья коснулись плеча Уилли, едва заметное течение утянуло птицу, и она бесследно растворилась в дыму. Однажды он рассказал об этом сестре. Никогда не видел такую птицу раньше, не видел за все время пребывания там. Само собой, потом тоже не видел. Иногда я думаю, что она была последний из своего вида. Альцгеймер к тому времени почти полностью забрал разум его сестры, но малая часть еще оставалась, и она сказала, «Может, она была только... только ранена, Уилли?» На что Уилли ответил, «Знаешь, я очень тебя люблю». Его сестра зарделась. Нож бульдозера... Со скрежетом ударил в середину забора. Сетка прогнулась, вся секция вырвалась из земли и рухнула на внутренний забор, отделенный от первого полосой травы. Призрачные клубы слезоточивого газа расступились перед бульдозером, который продолжал наступать, тараня внутренний забор секции наружного. Внутренний забор прогнулся и упал А бульдозер, волоча за собой кусок сетки, прополз по нему дальше на автомобильную стоянку, заполненную слезоточивым газом. Второй и третий бульдозеры последовали за первым в пробитую им брешь. В прицел Уилли попал коричневый ботинок, показавшийся из-за левого борта первого бульдозера. Уилли выстрелил. Мужчина закричал и свалился с бульдозера. Из взметнувшейся руки выпал дробовик. Упавший был невысоким, тощим парнем в противогазе и бронежилете. Уилли не признал бы в нем Паджа Морона, владельца скрипучего колеса, даже без противогаза. Он давно не ходил по барам. Бронежилет прикрывал торс, оставляя незащищенными руки и ноги. Уилли это устраивало потому что он не желал никого убивать без крайней на то необходимости. Он выстрелил снова, не туда, куда хотелось, но близко, и пуля 223-го калибра, выпущенная из автоматической винтовки М4, которая днем раньше принадлежала управлению шерифа Дулинга, оторвала паджу большой палец. Из-за бульдозера появилась чья-то рука, чтобы помочь раненому, Вполне объяснимая даже похвальная попытка, но в сложившихся обстоятельствах неблагоразумная. Указанная рука принадлежала вышедшему на пенсию помощнику шерифа Нейту МакГи, который прошлой ночью проиграл в кости больше сотни долларов на асфальте шоссе номер 31, но успокаивал себя двумя ложными посылами. Первый. Если бы знал наверняка, что миссис МакГи может проснуться... Не играл бы вовсе. Второй. Зато израсходовал все недельное невезение. Не совсем так. Уилли выстрелил в третий раз, попав ему в локоть. Раздался крик, и маги свалился с бульдозера. Уилли выстрелил еще четырежды, проверяя крепость стального листа на радиаторной решетке бульдозера, и услышал, как пули со звоном отскакивают от него. Фрэнк высунулся из-за прикрытия и несколько раз выстрелил в Уилли. В 1968 году Уилли по положению руки Джерри определил бы, что тот промажет, остался бы на месте и снял его. Но 1968 год был полвека назад, а от того, что в тебя стреляют быстро, отвыкаешь. Уилли и Клинт метнулись под защиту стены. Когда бульдозер Джека Албертсона, волоча секцию забора, проезжал клубы слезоточивого газа и черного дыма, держа курс на кемпер и парадную дверь, второй бульдозер, управляемый тренером Уитстоком, входил в пролом. Как Албертсон на первом бульдозере и Карсон Стратерс на третьем, тренер Уитсток поднял нож для защиты от пуль. Он слышал выстрелы, слышал крики, но не видел на этом магии, который лежал перед надвигающимся бульдозером, сжимая раненый локоть. Когда бульдозер проезжал по Нейту, Уитсток решил, что под гусеницы попала одна из горелых покрышек. Уитсток торжествующе завопил. Он рвался вперед, совсем как учил своих игроков, решительно и безжалостно. На своей выгодной позиции у окна в комнате для посетителей Рент выжидал удобного момента открыть огонь по первому бульдозеру. Он начал стрелять, когда бульдозер преодолел половину расстояния от забора до парадной двери, но его пули попадали в сталь и рикошетили, не причиняя вреда. Укрывшиеся за вторым бульдозером Пит Ордуэ, сыновья Уитстака и Дэн Трит по прозвищу Триттер, Внезапно увидели раздавленный труп Нейта магги противогаз мертвеца заполнила кровь, туловище лопнуло над завязками бронежилета, кровь летела с гусениц, а кожи болтались, как вымпелы. Риуб Уитсток закричал и бросился прочь от кровавого месива, кишки остались позади, но сам он подставился под пули Ренда. Первая пролетела в дюйме от головы Рюпа, вторая в полудюйме. Рент выругал себя и всадил третью, точно, между лопатками. Бронежилет она не пробила, но швырнула рюпа вперед, чтобы удержаться на ногах, тот скинул руки, как болельщик на стадионе во время волны. Рент выстрелил четвертый раз, ниже попал в ягодицу, уложив Рюпа на землю. А вот помощник шерифа Трит сохранил спокойствие, он только годом ранее демобилизовался из 82-й воздушно-десантной дивизии и, в отличие от Уиллибурка по-прежнему не испытывал страха от того, что в него стреляли. Тритер, не раздумывая, спрыгнул со второго бульдозера. Более того, он чувствовал облегчение «лучше вернуться на войну», чем постоянно думать о дочери Элис, которая в эту секунду лежала на столе для игр в их квартире, упакованная в белое, в то время как ей следовало подниматься с постели и собираться на уроки во второй класс. Или думать о годовалом сыне, сейчас находившемся во временном детском саду, где работали одни мужчины. Выскочив из укрытия, Трит открыл огонь на подавление из винтовки М4, которую ему выдали на шоссе номер 31. У окна амбразуры Рент рухнул на колени, на стол, на котором стоял, по шее и по спине забарабанили осколки бетона. Тритер оттащил Юпа у в относительно безопасное место по покрышки. Первый бульдозер врезался в задний борт кемпера в дожде стеклянных осколков, вогнав его капот в парадные двери тюрьмы.